Глава четвёртая. Добро пожаловать в Арестол. Оказывается, это кладбище совсем не маленькое, и я самостоятельно ни за что не выбралась бы отсюда. Мы двигались очень медленно, что позволяло лучше рассмотреть окружающую обстановку. Конечно, ночью это сделать не так уж просто. В свете луны всё казалось пугающим, особенно длинные ветви деревьев. Но я, тем не менее, наслаждалась необычной местностью. «Алёна!» — тихо позвал впереди идущий Джейден. «Да?» Я кое-как нашла в себе силы ответить, всё же тонкая ткань рубашки не сильно греет. «Мы идём в мой кабинет, но я не хотел бы, чтобы тебя видели в таком виде. Ты не против, если я попробую исправить ситуацию?» Джейден будто сам не знал, что предлагал. Я замерла, обдумывая его слова. «Если честно, мне всё равно, куда мы идём, лишь бы там было тепло». «Интересно, как он собрался исправлять мой внешний вид?» «Что ты имеешь в виду?» — уточнила я, надеясь, что мне предложат горячую ванную с ароматной пеной. «Доверься мне. Обещаю, ничего плохого с тобой не случится. Ну да, всё, что могло, уже случилось. Хорошо. Правда, я не очень понимаю, что ты собираешься делать, но совсем не горю желанием кого-нибудь напугать. Надеюсь, это не демоны». А они вообще могут испугаться. Опять мои мысли понесло не туда, а в голове сплошная каша. Отлично. стой ровно и не шевелись, — радостно сказал глазастенький, а я уже засомневалась в правильности своего решения. Ну а что? Лучше буду грязной и в одной рубашке, чем испытывать способности странных существ. Только не успела я моргнуть, как оказалась совершенно чистой и переодетой в откровенный наряд. Да, а у Джейдена с фантазией всё в порядке, ему бы модельером подрабатывать. Правда, кружевную тряпочку, едва прикрывающую попу, сложно назвать полноценным платьем, а вырез у него такой, что грудь снова придётся прикрывать руками. Помог так помог, лучше и дальше ходила бы в его рубашке. Подожди. Очередной взмах рукой, и поверх платья появилась длинная мантия. Ну, хоть так, а то бедного рогатенького аж перекосило при виде пошлого наряда. Какие чувствительные демонюки тут водятся. Но меня больше обрадовало появление мягкой обуви. Босиком по сырой земле, камням и сухим веткам — это совсем не тот экстрим, о котором я мечтала. Теперь мы смогли продолжить наш путь. Впереди замаячил высокий каменный забор, и я очень обрадовалась в надежде выйти к уютному дому но увиденное превзошло все мои ожидания. Огромный замок, построенный из необычного камня, который будто мерцал в свете луны. Три башни с высокими шпилями, уходящими в небо, соединялись пешеходными мостами с центральным зданием. Первое, что бросалось в глаза — большое количество окон с необычными рамами из резного дерева. Вся эта красота увита странным растением, похожим на красный плющ, только с маленькими белыми цветами, Это просто удивительно. Мне захотелось прикоснуться к его стенам и почувствовать, что всё это вполне реально. «Добро пожаловать в Ристол, пафосно произнёс Джейден. «Не знаю, что это за место, но мне уже нравится. Всегда мечтала побывать в Шотландии или Ирландии, посмотреть на древние замки. Хоть я там и не побывала, однако этот замок в тысячу раз лучше». «Что это такое?» Я вертела головой по сторонам, боясь упустить нечто прекрасное, и, совсем того не ожидая, врезалась в спину Джейдена. Он сделан, словно из камня, чуть нос себе не расквасило. «Ауч!» — Прохныкала я, потирая ноющее лицо. Кажется, Джейден сам испугался намного больше, чем я. Сильно ударилась. В этот момент он напомнил испуганного котёнка. Но куда больше меня удивил Киан. Всё это время молчавший рогатенький не позволил Джейдену осмотреть мой ушибленный нос, а буквально оттолкнул в сторону, подхватив меня на руки, и продолжил путь. «Так будет быстрее», — пояснил он свои действия с коварной улыбкой на лице. «От его голоса у меня мурашки по коже, такой глубокий и чувственный, а как он смотрит, прожигая меня рубиновым взглядом. Я только сейчас обратила внимание на его необычный цвет глаз». «Ой, Алёна, плохо сказывается на тебе воздержание, уже на демонов засматриваешься. А с другой стороны, как не смотреть, когда он такой? М -м -м, пахнет от него моей любимой корицей. Видимо, выбора у меня нет, поэтому надо расслабиться и получать удовольствие. Когда меня ещё на ручках покатают? Главное не смотреть на рога, уж слишком они пугающие». Лучше посмотрю по сторонам и заодно отвлекусь от горячих фантазий в моей голове. А взглянуть тут есть на что. Мы вошли в огромные двери высотой метров пять, не меньше, и сразу наткнулись на длинный холл с мраморной лестницей в самом конце. Не знаю, сколько здесь этажей, но всё выглядело очень внушительным. Если бы не скорость, с которой практически летел киан, то мне удалось бы получше рассмотреть здание изнутри. Аж дух захватил от такого бега. На каком этаже мы были? На втором или на двадцатом? Не могу дать точного ответа. Казалось, Киан не шёл, а летел по воздуху, едва касаясь пола. Однако Джейден с лёгкостью обогнал нас и, самодовольно улыбаясь, встретил возле двери с табличкой «Деканат». «Это я в университет попала?» «Ого! Вот это новости! Университет в аду!» «Интересно, а чему здесь учат?» «Киан, поставь Алену на ноги. Думаю, дальше она сама сможет идти». Мне показалось, или в голосе глазастика прозвучали рычащие нотки. Что это его так разозлило? Рогатенькому это тоже не понравилось, но он не посмел ослушаться. Скрипя зубами, но меня всё же поставили на ноги, заботливо поправили перекрутившуюся мантию и под ручки повели в деканат. Это был не мой провинциальный университет, где преподаватели обитали в крохотной каморке, пропахшей клопами. Здесь всё иначе. Мы оказались в просторном зале с множеством рабочих столов, расставленных вдоль стен. Рядом с ними стояли стеллажи с документами и папками, а в другом конце комнаты ещё одна дверь с очередной табличкой ректор. Идём, Алёна. Джейден надменно задрал голову и, сложив руки за спиной, направился прямо к двери. Будь на нём хоть что-то, кроме штанов, это не выглядело бы так комично. И этот мужчина-ректор? Хм, а глазастенький не так уж и прост. Тем временем Джейден открыл дверь и жестом предложил мне войти первый. Я немного напряглась, ведь оставаться одной в замкнутом пространстве с этой парочкой не очень-то хотелось. Эх, была не была, Алёнка. Как в замедленной съёмке я сделала шаг, и, оказавшись внутри кабинета, встречаюсь с удивлёнными кошачьими глазами. Ну, приплыли. Ещё один. «Родерик. Родерик, отведи адептов в мой кабинет, а мы с Кианом разберёмся с этой нечистью», — строго проговорил Джейдан, оставляя на моё попечение двух напуганных агентов. Я их прекрасно понимал, ведь влетит всем. Мне и Киану за то, что упустили этих идиотов, а им за то, что они нарушили прямой приказ ректора. Самая светлая ночь в году славится всплеском огромного количества магии. Сама природа одаривала жителей нашего мира. Идеальное время для проведения ритуалов, чем и пользовались еще зеленые студенты. Раньше эту ночь считали священной, самым подходящим моментом для брачных церемоний и энергозатратных ритуалов. Даже сейчас так считают, но уже за пределами Академии Ристал. В прошлом году благодаря выходке некоторых адептов была разрушена треть Академии, а в позапрошлом году призвали армию нечисти, три года назад нашествие ядовитых насекомых и так каждый год. «Олухи, что вы учудили?» — спросил я двух юнцов, нервно трясущихся возле стены. Обстановка в кабинете ректора не способствовала размеренной беседе. В последнее время Джейдену очень туго, так как брачный сезон его доконал. Он стал раздражаться из-за любой даже солнечный свет нервировал его дракона. В обители ректора были плотно задернуты шторы, а комната пропахла успокоительными травами. Как я его понимаю? Прошлый гон я провел, бегая по лесу. Меня впервые тошнило от запаха женского тела. Пришлось покинуть академию, чтобы не разорвать адепток. Чем старше мы становились, тем сложнее совладать с инстинктами наших сущностей. Они хотят продления рода, но не могут найти подходящую пару хотя я уже был согласен идти десятым мужем, лишь бы прекратить этот кошмар. Но «Ну, так и будете молчать!» — прикрикнул я на молодежь. «И как эта парочка может стать некромантами в будущем, да они при одном взгляде на мертвяка упадут в обморок? Мы не знаем, что пошло не так. Мы все делали по книге». Я едва не застонал в голос. Прав был Киан его ученики-идиоты. Их жалобные лица вызывали во мне только ярость. К счастью, это поправимо. Ближайший семестр они будут тренироваться под моим чутким наблюдением. Вот и сделаю из них настоящих мужчин, а не жалкое подобие». Сев в кресло рядом с ректорским столом, я принялся ждать возвращения Джейдена. Хоть мне и было очень интересно, что за существо призвали в этот раз и каковы объемы разрушений, но я не мог ослушаться прямого приказа начальства. Теперь приходится сторожить двух первогодок и надеяться, что на этом ночные сюрпризы закончатся. «Что-то долго их нет», — вслух рассуждал я, нервно покачивая ногой. «Прошло уже больше получаса, а их все нет». «Так кого вы там видели?» Парнишки переглянулись и разом побледнели, словно вспомнили облик монстра. «Чую, не к добру это». «Не знаем. Оно было черное с копной рыжих волос, появилось из ниоткуда». Один из адептов размахивал руками, пытаясь описать габариты чудища, но выходило нечто необъятное. Закатив в глаза, я молился богам, чтобы они подарили им хоть капельку мозгов и улучшили зрение. Любой некромант должен уметь классифицировать нечисть еще на этапе поступления в академию. «Ладно, дождемся ректора и узнаем, что за монстр такой». Гипнотизируя дверь пристальным взглядом, я нетерпеливо ждал, когда она откроется. К счастью, это случилось через пару минут. Вместе с Джейденом и Кианом в кабинет вошла хрупкая девушка, одетая в академическую мантию. Мой зверь мигом отреагировал на нее, вернее, на запах, ударивший по нашим рецепторам. Мы встретились взглядами, и я не смог сдержать частичную трансформацию. Плавно покачивая хвостом и навострив уши, я двигался точно к своей дурманящей цели. Так и захотелось скинуть дурацкий плащ, скрывающий фигуру красавицы. А мой зверь желал только одного. Он хотел почувствовать прикосновение крохотных ручек к своей шерсти. Боги, неужели я буду выпрашивать, чтобы меня почесали за ушком? Какой позор!